Глава двадцать вторая. Белла, королева Троблинов. Близнецы проснулись от мерного покачивания. Открыв глаза, они поняли, что лежат в тележке, которая спускается по длинному темному тоннелю, уходящему глубоко под землю. Тележку тащил ослик, а управлял ею приземистый и толстый тролль с большущими ушами, как у летучей мыши. «Вовремя же вы очнулись», — сказала Арфа. Она тоже ехала в этой повозке. «Что случилось?» — спросил Конор, почесывая затылок. И у него, и у сестры все тело ныло от синяков после крушения. «Корабль разбился, а нас похитили тролли и гоблины», — сварливо ответила Арфа. Иными словами, не сдался денек. «Тролли?» — в ужасе переспросила Алекс. «Нет, быть того не может, только не снова». «А остальные где?» — огляделся Конор. «Едут за нами в другой тележке», — ответила Арфа. «Хвала небесам! Никто серьезно не пострадал. Златовласка вывихнула плечо, но уже вправила его, а у красной шапочки на щеке маленькая царапинка, и она уже несколько часов из-за этого слезами заливается». Близнецы обернулись и вгляделись во мрак тоннеля. За ними и правда ехала тележка, которой управлял гоблин — а у него за спиной, прижавшись друг к другу, в тесной клетке сидели Фрогги, Красная Шапочка, Златовласка и Джек. Златовласка разминала запястье, проверяя, как работает рука. Шапочка хныкала, уткнувшись в плечо Фрогги. Под левым глазом, на щеке, у нее виднелась крохотная царапинка. — Она неделями будет заживать, — всхлипывала она. — Я буду похожа на крестьянку. — Где жезл? — шепотом спросила Алекс у арфы. «Тролль захапал все ценное и сложил туда», — она показала кивком на мешок, висевший у тролля за плечом. Оттуда выглядывал топор Джека, меч Златовласки и кончик жезла. «Мы снова будем рабами», — громко спросил Конор, расстроенным голосом, чтобы тролль его услышал. Тот раскатисто расхохотался. «Если бы!» — рыкнул он. «Рабов у нас больше нет, но вас ждет кое-чего похуже». Вскоре тележки проехали через каменную арку, которую близнецы запомнили еще с прошлого раза, когда побывали в подземном королевстве. Под аркой стояли две каменные статуи тролля и гоблина, а надпись на самой арке раньше гласила «Если ты не тролль и не гоблин, страшись», но теперь там было написано – «Добро пожаловать, друзья!» Близнецы потерли глаза, уж не обманывает ли их зрение. «Что-то я не догоняю», — сказал Конор. «Ты видишь то же самое или меня контузило?» Тележка миновала арку и въехала в длинный каменный тоннель. Близнецы думали, что окажутся в огромном шумном зале, в котором побывали в прошлый раз, но он сильно изменился. Раньше зал гудел от голосов и криков сотен троллей и гоблинов, которым прислуживали рабы, подававшие им яства и напитки, однако теперь тут царила тишина. Все каменные столы и стулья убрали, а тролли и гоблины, выстроившись рядами, стояли как истуканы. «Чудно!» — пробормотал Конор. «Такое ощущение, что у них тут исправительная колония или тип того». Тролли и гоблины стояли лицом к каменному трону в ожидании своего правителя. Они выглядели не такими уродливыми, как раньше, а вонь, исходившая от них, не так била в нос. Может, они наконец научились следить за собой? Тележка свернула за угол и въехала в другой тоннель, к подземным темницам, которые близнецы хорошо запомнили с прошлого раза, И каково же было их удивление, когда они увидели, что и темницы изменились. Стены между камерами сломали, сделав одну большую общую камеру. В ней даже стояла мебель, а на стенах висели факелы. Десятки узников слонялись по камере, но на изможденных рабов, каких близнецы видели в прошлый раз, они не были похожи. Скорее их снедала скука, они зевали и бездельничали. Тролль и гоблин загнали новоприбывших узников в камеру к остальным, а потом сели в тележки и уехали, увозя с собой арфу и чудотворный жезл. «Не дайте им меня забрать!» — вопила арфа. «Они переплавят меня в кольца и вставят в носы!» Увы, друзья ничем не могли ей помочь. Массивные ворота закрылись за тележками, увозящими арфу, а златовласка, шапочка, джек, фроги и близнецы... Остались в камере вместе с остальными пленниками. «Мы должны вернуть арфу и жезл», — сказал Джек. Он взялся за решетку и потряс ее, но она не поддалась. Близнецы, казалось, вообще не переживали. «Да ладно вам. Мы сумели сбежать отсюда в прошлый раз. Сбежим и теперь», — приободрил всех Коннор. «Тут теперь все куда более культурно», — поддержала брата Алекс. Она подошла к одной из женщин и вежливо тронула ее за плечо. «Прошу прощения, меня зовут Алекс Бейли. Вы не могли бы сказать, что мы все тут делаем?» «Не знаю, что тут делаешь ты. А меня похитили, когда я случайно забрела в земли троллей и гоблинов», — ответила она. «И долго вы уже рабыня?» — спросил Конор. «Рабыня?» — взвизгнула шапочка, и ее глаза тут же наполнились слезами. Она так убивалась из-за царапины, что осознание происходящего настигло ее только сейчас. Королевы не могут быть рабынями. Боже, почему моя жизнь превратилась в истории Золушки наоборот? Женщина, похоже, все сильнее раздражала этот разговор. «Я не рабыня», — с обидой бросила она. «Они просто заставляют нас танцевать для королевы в наказание, что мы без спросу вторглись в их владение». «Заставляют?» «Танцевать?» – переспросила Алекс. Девочка подумала, что не расслышала. «Королеве троллей нравится смотреть на танцующих», – ответила женщина. «Так что каждый вечер после ужина она заставляет пленников и своих подданных танцевать друг с другом». «Прошу прощения, вы сказали «королева троллей», – стрел Конор. «А с королями что случилось?» «Не спрашивайте, я не знаю, я тут всего неделю», — ответила женщина и отошла от друзей подальше, устав от докучливых вопросов. Близнецы оглядели камеру и других узников. «Алекс, Конор», — раздался чей-то голос поблизости. В углу сидел человек, которого близнецы никак не ожидали здесь встретить. «Доктор Боб», — ахнул Алекс. Близнецы оторопили, не веря своим глазам. Боб поднялся, подбежал к ребятам и стиснул их в объятиях. Отпустив их, он вытер слезы тыльной стороны ладони. «Я думал, мне показалось!» — воскликнул он. «Но нет! Вот они вы!» У близнецов в головах роилось столько вопросов, что они не знали, с чего начать. «Боб, что ты здесь делаешь?» — выдавил Конор. «Как ты оказался в сказочном мире?» — спросила Алекс. Боб тяжело вздохнул. «Ну и приключение у меня было. Когда матушка Гусыни и солдаты поняли, что вы пропали, я был в доме. Неожиданно прямо в воздухе появилась дверь, и в комнату через нее вошла ваша бабушка. Пока матушка Гусыни объясняла, что случилось, я проскользнул в эту дверь и оказался здесь». «И долго ты тут?» — спросила Алекс. «Неделю». «Может, чуть дольше, на день-два», — ответил Боб. «Ты сидишь в этой темнице недели?» — удивился Конор. «О, нет, я попутешествовал по всей сказочной стране», — пояснил Боб. «А в землях троллей и гоблинов я всего пару дней», — Алекс радостно всплеснул руками. «Значит, у морской ведьмы все-таки было твое кольцо», — сказала девочка. «Как ты оказался у морской ведьмы?» — поинтересовался Конор. Услышав это имя, Боб не на шутку перепугался и в страхе переводил взгляд с Алекса на Конора. «А как вы оказались у морской ведьмы?» «Мы вроде как пытаемся спасти мир. Долго рассказывать, но ты-то как оказался на дне океана?» «Как только я очутился в сказочном мире, сразу отправился искать вас и вашу маму», — начал рассказывать Боб. «Я спрашивал о вас каждого встречного жителя, фермера, каждое существо». Никто понятия не имел, о ком я говорю, а закончилось все тем, что я заблудился в лесу. Было очень холодно, а на земле лежал снег. «Похоже на Северное Королевство», — пробормотала Алекс. «Продолжай, пожалуйста». «Как я уже сказал, было холодно и смеркалось. Я наткнулся на семейство медведей. Они меня окружили. Я уж думал, они меня живьем съедят, но потом случилось нечто невероятное». Прямо на медведей с неба свалилась куча сундуков и ящиков. Близнецы краем глаза посмотрели на красную шапочку и золотовласку, У обеих девушек на лицах застыло выражение крайнего изумления. Не знаю, откуда они взялись, но, к счастью, они были битком набиты шубами, драгоценностями и обувью, улыбнулся Боб. Я закутался в шубы, и ночью они спасли меня от холода. «Потрясающим!» — процедила красная шапочка сквозь зубы. Она не сильно переживала, что ей пришлось расстаться с вещами, но выкидывать их за борт было неприятно. Я безуспешно скитался по разным местам еще несколько дней. В маленькой деревушке на побережье я выменил у одного моряка драгоценности и одежду на небольшой корабль. Я хотел попытать счастье, путешествуя по воде, но ни в одном порту никто не слышал о вас и вашей маме. А потом я угодил в страшный шторм в океане и пошел на дно, но меня спасли морские черти, слуги морской ведьмы». Вернее, не совсем спасли. Они притащили меня к ней в пещеру и посадили с другими морскими пленниками на корм акулам. Я заметил, что морская ведьма питает слабость к безделушкам, и вспомнил, что у меня в кармане лежит кольцо вашей мамы, и она отпустила меня в обмен на это кольцо. Я выплыл на берег и еще несколько дней бродил по суше, а потом меня схватили тролли и гоблины, — закончил рассказ Боб. И вот я здесь. Каким-то чудом разговариваю с вами. Близнецы глядели на Боба, открыв рты от удивления и вытрящив глаза. — Вот это история! — едва слышно прошептал Алекс. — И ты прошел через все это ради мамы? — спросил Конор. — Конечно! — кивнул Боб. «Если бы пришлось, я бы пошел на край света, любого света, не только ради вашей мамы, но и ради вас». Алекс и Коннор были тронуты. До сих пор они не понимали, как сильно их любит Боб. Только теперь они начали осознавать, что и они его любят так же сильно. «Кто же этот храбрый человек?» спросил их Фрогги. «Это доктор Боб», — сказал Конор. Он наш, ну, наш отчим. Услышав эти слова, Боб широко улыбнулся. Он, наконец, нашел свою семью. — Доктор! — Слава богу! — шапочка бесцеремонно вмешалась в разговор и показала ему царапину на лице. — По шкале от временно да навсегда. Насколько все плохо, доктор. Нужно ли мне теперь рисовать ее на моих портретах? Собрав волю в кулак, юная королева приготовилась услышать худшее. Боб растерялся. «Пожалуй, через пару дней все заживет», — ответил он и посмотрел на незнакомых ему людей, окруживших близнецов. «А кто это с вами, ребятки?» «Ой, извини, Боб», — спохватился Конор. «Это Джек, Златовласка, Фроги и Красная Шапочка». «Королева, Красная Шапочка, Королевство Красной Шапочки» вставила девушка. Боб приветливо кивнул всем четверым. «Приятно познакомиться», — сказал он. «Никто еще не узнал, где ваша мама». Близнецы покачали головами. «Ее похитила колдунья», — грустно сказал Алекс. «Но мы до сих пор не знаем, где она». «Та самая колдунья, о которой все говорят?» — спросил Боб. «Увы», — кивнул Конор. Боб принялся расхаживать по камере. Он выглядел таким же встревоженным, как и близнецы, когда только узнали о похищении. «Мы должны придумать, как ее спасти», — наконец сказал он. «Не переживая, именно этим мы и занимаемся», — улыбнулся Конор. «Мы кое-что разыскиваем, хотя сейчас у нас вынужденный перерыв». Дверь камеры со скрипом открылась, и внутрь вошел тролль с хлыстом. «Он же не будет нас бить?» — спросила шапочка и спряталась за спину Фроги. «Нет, если не хочет, чтобы ему не поздоровилось», — сказал Златовласка. Тролль громко откашлялся. «Королева почти закончила трапезу», — проревел он. «Пора танцевать». Недовольные узники вышли из камеры и поднялись по тоннелю в парадный зал. Друзья старались не отходить далеко друг от друга. Когда они дошли до зала, всех людей согнали к стене. В зал вошел тощий гоблин в плаще, перетянутым ремнем с зателивой пряжкой и с палкой в руках. Это слизняк, шепнул Боб. Он советник королевы. Подитениц Троблины! пронзительным голосом выкрикнул гоблин и стукнул палкой по полу. Приветствуйте ее величество, королеву Тролбеллу! Алекс и Коннор резко повернулись друг к другу. Королева Тролбелла? — воскликнула Алекс. — Это шутка, что ли? — простонал Конор. Минуту спустя в зал вошла королева, и все поклонились. Она была такого же возраста, что и близнецы, и ничуть не изменилась с прошлой встречи. Приземистая, с кругленьким личиком и милым носом-пятачком. Но тролл Белла всерьез относилась к своему титулу королевы. Голову ее венчала корона в виде двух изогнутых рогов, меж которыми висели нити, унизанные зубами неизвестного происхождения, а ее круглому гофрированному воротнику позавидовала бы сама королева Англии Елизавета I. Из-под длинного коричневого платья с кружевной отделкой кокетливо выглядывали позолоченные башмачки. Она прошла через толпу троллей и гоблинов, величественно покачивая головой, и уселась на каменный трон. На лицах тролли и гоблинов был написан неподдельный страх. Даже Слизняк казался напуганным, когда занял свое место позади трона. — Почему королеву тролли уважают больше, чем меня? — во всеуслышание спросила Красная Шапочка, но Златовласка на нее шикнула. — Благодарю вас, троблины воскликнула тролл Белла. Я только что плотно поужинала супом из свиной печени с желудями, и теперь хочу развлекаться. Станцуйте для меня. Слизняк стукнул палкой по земле. Маленькая группа троллей и гоблинов вкатила в зал музыкальные инструменты и начала играть. Гремело каменное пианино, ревели трубы, выточенные из настоящих рогов, ныли скрипки и виолончели, сделанные из костей и жил. Тролли и гоблины, стоящие посреди зала, задвигались в танцы, которые, судя по всему, им было сложно освоить. Было заметно, что они усердно репетировали его накануне. Слизняк не сводил с них пристального взгляда и отчитывал ритм себе под нос. Близнецы подумали, что он, скорее всего, их хореограф. Трол Белла улыбалась и кивала в такт музыки. «Танцуйте, троблины, танцуйте!» – приказывала она, в восторге хлопая в ладоши. Танец продолжался, и тут тролли и гоблины стали хватать и кружить в танце узников, стоящих у стены. Фрогги утащили за собой две уродливые женщины-тролли, во время танца с ним они краснели и хихикали. Красная шапочка порозовела от возмущения, что эти женщины увели танцевать ее фрогги – Один гоблин попытался схватить за руку златовласку, но девушка наградила его таким суровым взглядом, что его как ветром сдуло. Тролль, поймавший близнецов, внес в зал волшебную арфу и поставил инструмент рядом с музыкальной группой. Ребята заметили, что мешок с жезлом так и висит у него за плечом. «Что это такое?» — с любопытством спросил тролл Белла и от радости стукнула ножкой по трону. «Подарок для вас, моя королева!» — ответил тролль и почтительно поклонился. — Нашли ее сегодня! — Под нашли он, подразумевает похитили! — выкрикнула арфа. — Пусть кто-нибудь сыграет на этой сияющей девушке! — приказал тролль Белла. — Я хочу услышать, как звучат ее струны! Один гоблин отложил в сторону самодельную скрипку и заиграл на арфе. Та звонко расхохоталась, ей было очень щекотно. А-ха-ха-ха! <свят> о хо хо Прекрати! кричала волшебная Арфа сквозь смех. Щекотно, нежнее! Ой, хватит уже! Тролли и гоблины в зале застыли на месте и засмотрелись, как Арфа играет против своей воли. Трол Белла недовольно зыркнула на них. Разве я разрешила бросить танец, заорала она с трона. Слизняк снова стукнул по полу своей палкой, и тролли и гоблины вмиг продолжили танцевать. Узников, столпившихся у стены, мало-помалу вовлекали в танец, но Конору удавалось прятаться за теми, кто остался. Он не хотел танцевать, но еще больше не хотел, чтобы его заметила Тролл Белла. Вскоре Джек, Златовласка, Фрогги, Шапочка, Алекс и Боб тоже присоединились к танцующим парам. Конор стоял у стены один оденешенник. Тролл Белла оглядывала зал, наблюдая за танцем, и тут... Ее взгляд наконец упал на Конора. Королева троллей вскрикнула. Оторопев, она открыла от удивления рот и вытаращила глаза. Прекратите играть, приказала она, и в зале мгновенно царилась тишина. Королева судорожно вцепилась рукой в тесный воротник, будто ей не хватало воздуха. Ее сердце бешено заколотилось. «Мой сливочный мальчик вернулся!» — ахнула королева. Конор съежился. «Привет, Тролбелла, Белла!» — сказал он и неловко ей помахал. Тролбелла Белла была вне себя от счастья. «Я знала, знала, что однажды ты ко мне вернешься, сливочный мальчик!» — с нежностью сказала она, завороженно глядя на него. «С тех пор я ждала этой минуты!» «Э -э «Ну, вот он, я», — медленно проговорил Конор. Хотя в зале стояла тишина, в голове у тролбеллы звучали фанфары, гудели трубы и пели флейты. «Немедленно! Привезите сюда бюст моего сливочного мальчика», — приказала она. Два тролля вкатили в зал тяжелую тележку, на которой стоял огромный каменный бюст Конора, слепленный весьма близко к идеалу. Это я? спросил Конор, в ужасе отшатнувшись от своей каменной копии. Толбелла соскочила с трона и коснулась рукой каменной щеки бюста Конора. Я его сама слепила, смотрела на него каждый день, пока мы были в разлуке произнесла она мечтательным голосом. Но ты сильно изменился, сливочный мальчик, ты подрос, стал еще красивее. Теперь тебя в пору называть сливочным мужчиной. Тролл Белла направилась к настоящему Конору, словно львица к своему льву. Сердце едва не выскакивало у нее из груди. Она схватила Конора и стиснула его в объятиях так крепко, что у него аж кости затрещали. Конор бросил отчаянный взгляд на сестру поверх плеча Тролл Беллы. Помоги мне! Беззвучно прошептал он Алекс, но та лишь пожала плечами, что она могла сделать. Мне нужна медленная музыка, чтобы станцевать с моим сливочным мальчиком, приказала Трол Белла. Живее, троблено, живее. Труппа заиграла медленную романтическую мелодию. Трол Белла танцевала с Конором под музыку. Вернее, королева вела, а он покорно следовал за ней. Трол Белла, а что значит троллин? Любопытствовал Конор. Я так переименовала мой народ, когда стала королевой, ответила девочка и положила голову на грудь Конору, едва не выколов ему глаз рогом на короне. У короля гоблинов не было наследников, так что я стала наследницей и объединила оба народа. А что случилось с королем тролли и королем гоблинов? Спросил Конор. «Они попали под камнепад и умерли», — просто ответила Трол Белла. «Такая трагедия, такой ужас, но это неизбежно в подземном королевстве». «Искренне сочувствую», — сказал Конор, не понимая о печали на Троллбелла этим событием или нет. Девочка пожала плечами. «Так или иначе, теперь я королева», — сказала она. «И я хорошая королева для моих троблинов». До недавних пор она слыла дурная слава. «Я же...» заставила их мыться и танцевать, чтобы восстановить нашу честь и поднять со дна общество У тебя отлично получилось, — отдал ей должное Конор. Но мне здесь так одиноко, — проговорила трол Белла, глядя ему в глаза. — В ближайшем будущем я должна выйти замуж и создать свою собственную семью троблинов. О, мой сливочный мальчик, ты бы хотел стать моим сливочным королем. Услышав внезапное предложение руки и сердца, все в комнате замерли, как истуканы. Алекс закрыла лицо руками. — Королем? — воскликнул Конор. Я? Королем троллей и гоблинов? тролбела прижала указательный палец к губам Конора, заставив его замолчать. — Тише, сливочный мальчик, тише! — спокойно сказала она. — Я понимаю, что мы всего несколько минут назад встретились после долгой разлуки, но никогда в жизни... Я не была так уверена. Я знаю. Быть моим мужем — невероятная честь. Но просто подумай над этим, привыкни к этой мысли. Прими ее. Полюби. Тролл Белла стала теперь такой могущественной, что Конор опасался, что она может навредить ему или его друзьям, если он ее отошьет. Тролл Белла, я... «Я...» — запинаясь, бормотал он. «Я так думаю, ты хочешь сказать «да»?» — помогла ему трол Белла. Коннора спасла яркая фиолетовая вспышка, внезапно осветившая весь зал. В центре комнаты из воздуха появились огромные песочные часы, увитые терновыми ветвями и ползучими растениями. В основании часов быстро сыпался фиолетовый песок. Он отмерял время, и, судя по всему... Его оставалось совсем мало. Что это такое? спросил Конор. Трол Белла лишь закатила глаза, мельком взглянув на часы. Ой, не волнуйся, сливочный мальчик, небрежно отмахнулась она. Это всего лишь напоминание от колдуньи. От колдуньи, заорал Конор. С какой стати колдунья присылает тебе песочные часы? Трол Белла снова отмахнулась. Она вчера меня навещала, сказала она, так будто это сущий пустяк. Пыталась меня заставить отдать ей мое королевство. Видимо, она хочет, завоевать мир или вроде того, но я ей даже не слушала, она мешала мне смотреть на танцы. Что еще она сказала? Спросил Конор. Что эльфийская империя уже ей сдалась, ответила Трол Белла. Эльфы до сих пор недовольны, что их с самого начала не включили в состав содружества долго и счастливо. «Колдунья решила, что раз тролли и гоблинов вы вообще не взяли в содружество, значит, мы тоже сдадимся добровольно». «И вы сдались?» — спросил Конор. «Еще чего?» — фыркнул тролл Белла. «Она же явилась во время танцев. Никто не смеет прерывать танцы». «Она тебе чем-нибудь угрожала?» — спросил Конор. «Ох, и трудно же было выпытать из нее информацию. Тролл Белла призадумалась». «Да, я вспомнила, она и в самом деле сказала, что у меня есть день обдумать ее предложение, или же она уничтожит мое королевство», — сказала она скучающим тоном. «И тебя это нисколечко не волнует?» — в ужасе воскликнул Конор. «Я живу в подземной дыре с кучкой троллей и гоблинов», — нахмурилась Тролл Белла. «Что может быть хуже этого?» — Алекс подбежала к маленькой королеве. Трол Белла?» «Нужно как можно скорее вывести всех отсюда». До этого тролбелла не замечала, что Алекс тоже находится в зале. Королева толком не помнила, почему ей неприятна эта девочка, но чувство было сильно, как никогда. «Ты?» — заорала она, а потом, насупившись, посмотрела на Конора. «Ты до сих пор с ней водишься, сливочный мальчик?» «Она моя сестра!» — выкрикнул Конор. Но для тролл Беллы это ровным счетом ничего не значило. Если речь шла о сливочном мальчике, любая девочка была угрозой для ее любви. Фиолетовый песок быстро убывал. «Нужно выбираться отсюда, пока колдунья не напала». В отчаянии Алекс обратилась ко всем в зале. «Как ты думаешь, что сделает колдунья?» – спросил Фрогги. «Я не уверена, но догадываюсь», — сказала Алекс. «Но лучше бы я ошибалась». Последняя фиолетовая песчинка упала в основании часов. Время вышло. Зал сотряс громоподобный рокот. На них надвигалось что-то страшное. «Что происходит?» — вскричала красная шапочка. Она повернулась ко входу в каменный тоннель. На них шла огромная смертоносная волна. «Я угадала!» — в ужасе прошептал Алекс. «Эзмия решила затопить королевство!» Тролли, гоблины и люди закричали, увидев вдали бурлящую воду. Нельзя было медлить ни секунды. Если они останутся стоять на месте, вода смоет все на своем пути и затопит подземное королевство. Алекс рванула к троллю с мешком и сдернула его. Затем побежала к колокочущей волне, на бегу копаясь в мешке. Нащупав жезл, она достала его... И сняла с него все предметы, пока от него не остался только ледяной скипетр. Алекс направила его на волну. Из кончика скипетра вылетел ледяной луч и попал прямо в воду, которая в миг замерзла и превратилась в ледяную стену. Тролли и гоблины возлековали. Да хлячка спасла нас! — пролепетала тролл Белла, глядя на Алекс широко раскрытыми глазами. — Ты просто гений! — крикнул Конор сестре. Алекс улыбнулась. Но в эту секунду по ледяной стене побежали трещины. Она с трудом сдерживала напор пребывающей воды. «Нужно отсюда выбираться!» — заорала Алекс. «Стена не удержит воду!» Слизняк стукнул по земле своей палкой. «Все за мной в запасные тоннели!» — прокричал он и тробленные бросились прочь из зала. Труппа побросала все музыкальные инструменты, в том числе и арфу, и побежала из зала за остальными. «Не оставляйте меня тут!» — взмолилась арфа. Джек и Фрогги взвалили ее на плечи и втиснулись в бегущую из зала толпу. Красная шапочка следовала за ними по пятам. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — сказала Златовласка и подхватила Трулбеллу на руки, как куклу. Я люблю тебя, сливочный мальчик, крикнула королева Конору. В зале остались только Алекс с Конором. Алекс пускала из скипетра ледяные лучи, укрепляя стену, которая уже с трудом сдерживала напор воды. Алекс, Конор, позвал их Боб, нужно выбираться, пока не поздно. Нужно выиграть больше времени, чтобы все успели отсюда убежать, выкрикнула Алекс. Я должна укреплять стену. Бегите, спасайтесь. Алекс держала скипетр как огнетушитель, замораживая воду, но с каждой секундой та подбиралась все ближе и ближе. Девочка сжала скипетр покрепче и выпустила мощный ледяной луч. Конору тоже пришлось ухватиться за скипетр, чтобы сестру не сбило с ног отдачи На счету была каждая секунда. И вот давление стало слишком сильным, стена треснула, и на ребят устремился поток воды — Боб потянул за собой близнецов, и они со всех ног помчались к выходу из тоннелей. Вода хлынула за ними. К счастью, королевство троллей и гоблинов походило на муравейник с множеством ходов и выходов, и вода заливалась и в них тоже. Но ревущий поток был уже совсем близко, а другие тоннели затопило почти до потолка. Боб и близнецы бежали, что есть мочи, но вода нагоняла их и еще чуть-чуть захлестнула бы с головой. Но вот... Впереди показался свет, и Боб с близнецами вылетели из тоннеля, как пробка из бутылки. Они шлепнулись на землю где-то за пределами владений троллей и гоблинов. Промокшие до нитки, они тяжело дышали, распластавшись на траве, и откашливались, потому что наглотались воды. Потом они поднялись и огляделись. Они стояли посреди лужайки на опушке леса. Все тролли и гоблины лежали в повалку на траве, а с ними Джек, Златовласка, Красная Шапочка, Фрогги и Арфа. Все стонали, потирали ушибленные места и крепко держались за своих родных и близких, которых едва не потеряли. «Где мы?» — спросила Алекс. «Какая разница?» — устало пробормотал Конор. «Мы живы. Близнецы и их друзья собрались вместе на краю лужайки». «Это был очень храбрый поступок, Алекс», — сказал Джек и благодарно похлопал ее по плечу. «Ты спасла нас, Алекс», — добавила Златовласка. К девочке подошла Трул Белла. В недавней суматохе рогатая корона слетела с ее головы, так что все увидели что ее светлые волосы заплетены в косички. «Ты спасла меня и моих троблинов, дохлячка», — сказала она. «Мы будем тебе благодарны по гроб жизни». Алекс, растерявшись от неожиданности, в ответ лишь кивнула и бросила на землю мешок со всеми вещами, украденными у них троллем. Джек забрал свой топор, а златовласка — меч. Алекс наблюдала за тем, как Скипетр снова притягивает к себе осколки зеркала, кольцо мачехи, «жемчужины морской ведьмы» и становится чудотворным жезлом. «Все королевство уничтожено, но кое-что все-таки уцелело», — улыбнулась Алекс. Она подняла с земли обручальное кольцо их мамы и протянула Бобу. Это дало им надежду, что еще не все потеряно. Джек увел в лес нескольких троллей и гоблинов за хворостом, и, вернувшись, они разожгли костры. Боб ходил по лагерю и помогал тем, кто пострадал во время бегства — Докторы слегка смутили кое-какие анатомические особенности троблинов, например, их четырехпалые ноги. Ночью все спали на земле. Наутро неподалеку от лагеря троблинов друзья нашли обломки разбившейся бабули. Починить корабль уже было невозможно, поэтому друзья забрали с него доски и ткань от воздушного шара, чтобы построить из них навесы и шалаши. Помогая троллям и гоблинам собирать материал из корабля, Джек нашел Когтиуса, спрятавшегося в обломках, принес его в лагерь и отдал красной шапочке. — О, Когтиус, вот ты где! — радостно воскликнула шапочка. — Я вся испереживалась. Я думала, тебя проглотил, ну, волк или еще кто. Друзья соорудили для ночевки шалаш на восьмерых, девятерых вместе с Когтиусом. Трол Белла велела поставить свой шалаш рядом с ним, чтобы быть поближе к Конору. Она постоянно говорила об их предстоящей свадьбе, хотя мальчик так и не ответил на ее предложение согласием. Трол Белла, вы с Тробленными только что потеряли свое королевство», — сказал он. «Тебе есть о чем переживать, кроме свадьбы». «Ты такой мудрый, сливочный мальчик», — мечтательно сказал Трол Белла. «И настанет день, когда ты станешь чудесным сливочным королем». Трол Белла потеряла дом, но не надежду. Вечером Джек, Златовласка, Красная Шапочка, Фрогги, Боб и Близнецы собрались возле костра. Все были подавлены после того, как своими глазами увидели, как колдунья уничтожила целое королевство. «Куда мы теперь отправимся?» — спросила Златовласка. «Мы нашли все предметы, кроме того, что нужно забрать у колдуньи». — И ни у кого нет догадок, где ее найти? — без особой надежды на ответ спросил Боб. — Нет, — понурился Джек. — Но как только узнаем, сразу туда отправимся. Конору наскучили одни и те же бессмысленные вопросы. — Пойду-ка я прогуляюсь, — сказал мальчик, — проветрю мозги. — Я с тобой, — Алекс тоже встала, — нам обоим не помешает. Близнецы ушли в лесок позади лагеря. Было так приятно немного отдохнуть от всех и дать волю чувствам наедине друг с другом. Она просто чудовище, яростно прошептал Алекс, сомневаясь, что за всю жизнь ненавидела кого-то так сильно, как ненавижу эту колдунью. Я даже не думал, что один человек может устроить такой погром, сказал Конор. Когда уже мы узнаем, как избавиться от этой стервы? Мне... Так достали вопросы без ответов. Неожиданно что-то мелькнуло среди деревьев вдалеке. Близнецы увидели, что к ним приближается знакомый призрак женщины. «Это же хозяйка Востока!» — воскликнул Алекс. Призрак парил прямо перед ними. Конор смело шагнул к нему. Он уже не боялся духа, но сердился, что тот их преследует. «Что тебе от нас нужно?» выкрикнул он. Призрак хранил молчание. Как и раньше, женщина спокойно смотрела на близнецов. Хабла инглес инглес!» «Примечание. По-английски говоришь, испанский?» «Конец примечания», — спросил Конор на ломаном испанском с жутким акцентом. Конор, вряд ли она говорит по-испански, усмехнулась, Алекс. «Что тебе нужно?» — заорал мальчик. Женщина подняла руку и указала на восток. «Да, да, мы поняли, ты с востока нетерпеливо», — сказал Конор. «Послушай, привидение, у нас и так проблем по горло. Раз ты не можешь нам помочь, иди, преследуй кого-нибудь еще». Женщина перевела взгляд с Конора на Алекса и кивнула. Затем развернулась и поплыла по воздуху к лесу, но вдруг остановилась и оглянулась на ребят. «Мне кажется, она хочет, чтобы мы пошли за ней», — сказала Алекс. Думаю, она хочет помочь. Женщина снова кивнула и поплыла вперед. — Почему все призраки с приветом? — спросил Конор. — Пойдем за ней, пожалуй, плечами Алекс. Терять нам все равно нечего. Близнецы отправились за призраком через лес на восток. Они понятия не имели, куда она их ведет и сколько времени займет дорога, но надеялись, что получат ответы, которые были им нужны. Солнце зашло несколько часов назад. Арфа осталась под навесом одна, близнецы пошли прогуляться, а остальные сидели возле костра и тихо разговаривали. Через прореху в парусине Арфа наблюдала за троллями и гоблинами, расположившимися неподалеку. Хоть они и похитили ее и заставили играть насильно, Арфа невольно им сочувствовала – Ни одно создание не заслуживает того, чтобы его родной дом беспощадно уничтожили. Арфа надеялась, что хоть чем-то поможет близнецам побороть колдунью, но умирать ей не хотелось. Чудотворный жезл лежал на пне перед Арфой. Она старалась держаться подальше от этой волшебной штуковины. Всякий раз, когда Арфа смотрела на жезл, ей почему-то казалось, будто он зазывно влечет ее к себе. Арфа понимала, что ей суждено стать частью жезла, но переживала, чего ей это будет стоить. — Какая трагедия! — раздался чей-то голос под навесом. — Я как следует предупредила королеву троллей, так что она сама во всем виновата. Арфа обернулась, чтобы посмотреть на незваного гостя, и увидела женщину, которую не видела больше сотни лет. «Э, змея!» — прошептала Арфа. «Здравствуй, Глория!» — произнесла колдунья. «Сколько веков я тебя не видела, а выглядишь ты прекрасно. Не постоял ни на день. А все потому, что ты сделана из золота». Арфа не оробела перед колдуньей и не испугалась ее. Они были знакомы давным-давно, но об этом никто не догадывался. «Тебе ли не знать, — сердито сказала Арфа, — или тебя память подводит? Души-то у тебя давно нет. Это же ты превратила меня в Арфу». «Так это была я! — воскликнула Эзмия и шутливо показала на себя. Музыкант влюбился в меня, а тебя бросил. Ты превратила меня в Арфу, забрала его душу, и обрекла меня на вечную жизнь без него. «Как жестоко!» — холодно сказала Эзмия. «Хотя очень похожа на меня». Умей, Арфа, плакать, слова Эзмии вызвали бы у нее слезы. «Что ты здесь делаешь, Эзмия?» — спросила ее девушка. «Подсчитываешь, сколько еще жизней ты разрушила?» Колдунья злорадно ухмыльнулась. «Нет, я пришла посмотреть на твое лицо». Я больше сотни лет ждала, когда увижу в твоих глазах эту безнадежность от того, что вокруг тебя рушится мир, — сказала она. Ведь мою жизнь разрушила ты. Ты до сих пор винишь меня в ошибке, которую я не совершала? Тебя предал музыкант, а не я, — горько сказала Арфа. Вы оба виноваты, — жестко отрезала Эзмия. Ты позволила ему ухаживать за тобой, хотя знала, что я страдала из-за этого. Ты не подумала, что, причиняя мне боль, вызовешь серьезные последствия. Как и все остальные, ты думала, что мне не хватит духу использовать свою силу. теперь ты довольна, — усмехнулась Арфа. Ты показала всем, на что способна. Угомонилась, наконец? — Еще не совсем, но уже скоро, — загадочно улыбнулась Эзмия. «У меня серьезные планы на этот мир». «Нет, Эзмия, ты никогда не будешь довольна. Ты думаешь, что обретешь собственное счастье, отнимая его у других, но на чужом несчастье своего счастья не построить. Ты всю жизнь будешь его искать, но так и не найдешь, потому что не узнаешь его, даже если оно на тебя с неба свалится». Эзмия сильно разъярилась. Ее волосы развивались вокруг нее словно языки пламени, Арфа была довольна, что разозлила колдунью. Однако Эзмия неожиданно улыбнулась. Ее душа впитала в себя все эмоции, всю злость от тела стала в сто крат сильнее. «Спасибо», — сказала Эзмия. «Завтра у меня важный день, и мне как раз не хватало этих эмоций. Скажи еще кое-что напоследок. Если я и буду вечно искать счастье, я рада» что тебе придется на это смотреть. Эзмия бесследно растворилась в воздухе. Арфе невыносимо было своими глазами увидеть ее возросшее могущество. Она посмотрела на чудотворный жезл и потянулась к нему. Теперь она была готова пожертвовать собой, лишь бы не дать колдунье победить».